и исчез в лабиринте небольших переулков, лежащих позади Тоттенхэм-Корт-Роуд. Питерсон был в форме, и это должно быть больше всего и напугало пиглеца. Хулиганы тоже разбежались, и посыльный остался один на поле битвы, оказавшись обладателем этой помятой шляпы и превосходного рождественского гуся. Правда, на карточке, привязанной к левой лапке гуся, было написано,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 Самая обыкновенная черная круглая шляпа, жесткая и сильно поношенная. Шелковая подкладка, некогда красная, теперь выцвела. Фабричную марку мне обнаружить не удалось, но, как и сказал Холмс, внутри сбоку виднелись инициалы «Г» и «Б». На полях я заметил петельку для придерживавшей шляпу резинки, но самой резинки не оказалось.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 Он заботился о том, чтобы уберечь ее от ветра. Но когда резинка оторвалась, а он не стал прилаживать новую, это значит, что он перестал следить за своей наружностью, то есть опустился. Однако, с другой стороны, он пытался замазать чернилами пятны на шляпе, то есть не окончательно потерял чувство собственного достоинства. Да, все это очень похоже на правду что он человек средних лет, что у него седина, что он недавно стригся и что он помадит волосы. И все станет ясным, если внимательно посмотреть на нижнюю часть подкладки в шляпе. В лупу видны приставшие подкладки волосы, аккуратно срезанные ножницами прикмахера и пахнущие помадой. Заметьте, что пыль на шляпе не уличная, серая и жесткая, а домашняя, бурая.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 Полицейский инспектор Брод-стрит из округа Б сообщил, что Хорнер отчаянно сопротивлялся при аресте и горячо доказывал свою невиновность. Поскольку стало известно, что арестованный прежде судился за кражу, судья отказался разбирать дело и передал его суду присяжных. Хорнер, все время высказывавший признаки сильнейшего волнения,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 «А как быть им с камнем?» «Ах, да, камень я пока оставлю <coughs> у себя. Благодарю вас. А на обратном пути, Питерсон, купите гуся и принесите его мне». «Зачем?» «Мы ведь должны дать этому джентльмену гуся взамен того, которым в настоящее время угощается ваша семья». «А, понял, сэр». Посыльный ушел, а Холмс взял камень,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 кого-то облили серной кислотой, было два убийства и одно самоубийство. Кто бы сказал, что такая красивая безделушка ведет людей в тюрьму и на виселицу? Я запру камень свой, в свой несгораемый шкаф и напишу графине, что он у нас. Как вы считаете, Холмс, Хорнер не виновен? Не знаю. А Генри Бейкер замешан в этом деле?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 А вечером снова приду сюда. Я хочу узнать, чем окончится это запутанное дело. Буду рад вас видеть. Я обедаю всем. Кажется, к обеду будет куропатка. Кстати, в связи с недавними событиями, не попросить ли миссис Хадсон тщательно осмотреть ее зоб?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 мне особенно, тогда я предлагаю превратить обед в ужин, а сейчас немедленно отправиться по горячим следам. Я готов?